Мы на какой-то повоске. Спускаемся по горной дороге. Какая смешная соломенная шляпа у возницы. На зонтик похоже. Впереди и позади ещё телеги, нагруженные сероватыми камнями. Добытый в горах фарфоровый камень везут в знаменитый город. Там делают фарфор для нужд императорского двора. Изделия мастеров столицы фарфора. слайвится по всему миру, а по великому шёлковому пути их везут в разные страны и ценят там на вес золота. Получается из этих серых камушков и вырезают фарфоровые вазы? Нет, чего,стик. Хотя эти невзрачные камушки настоящее достояние Китая. Таких нет больше нигде в мире, а без них твёрдого и тонкого фарфора не получишь. Но из этих камушков ничего не вырезают. Процесс производства фарфора сложный и долгий. Эти камни измельчают в пыль и смешивают в большом чане с водой и фарфоровой глиной – коалином. Полученную смесь пропускают через тонкое сито, потом через шелковый мешок, затем отстаивают и сливают в воду. Оставшуюся массу прессуют кирпичами, бросают на каменные плиты, переворачивают лопатками, пока она не станет мягкой, как пластилин. Да. Немножко похоже на то, как тесто для пирогов делают. Когда доберёмся до города, посмотрим, как работают с этим тестом фарфоровые мастера. А пока оглянись по сторонам.